Раздел 9. Поддержка. В этом разделе вы узнаете о разных видах поддержки. Найдете ее источники. Поймете, кто не поддерживает вас. Наверняка вы задумывались, как другие будут реагировать на смену ваших пищевых привычек. Ведь еда — это не просто топливо для организма. У нее есть социальные и эмоциональные аспекты. Например, она может играть главную роль на семейных и дружеских встречах. Какие-то блюда напоминают о детстве, а какие-то ассоциируются с семейными торжествами. У вас гораздо больше шансов на успех, если домашние, друзья и коллеги поддерживают вас в желании изменить пищевые привычки. Если окружающим все равно или более того, они активно противостоят вашим усилиям, вам придется тяжело. Как же сделать так, чтобы они оказались с вами заодно? Новости науки. Исследования показывают, что социальная поддержка во многом определяет, как долго взрослый человек сможет придерживаться определенной модели поведения. Согласно результатам одного из исследований, среди людей, получающих социальную поддержку, Гораздо большее количество смогло придерживаться привычки заниматься физическими упражнениями в течение двух лет, чем среди тех, кто такой поддержки не получал. Участники исследования, которых поддерживали больше, говорили, что были более уверены в способности придерживаться новых привычек в течение долгого времени. Если поддержка родных и близких помогает людям быть более активными физически, то наверняка она будет оказывать такой же эффект на тех, кто хочет изменить пищевые привычки. Заметки о питании. Зачем нужны друзья? Давайте посмотрим правде в глаза. Время от времени нам всем необходима поддержка. Вспомните, когда в последние несколько лет вы нуждались в помощи близких. Может, вы пытались привить себе новые привычки, Например, стать более активным или бросить курить? Или вам нужна была помощь, чтобы успеть выполнить какую-то работу? В таблице опишите несколько случаев, когда вы нуждались в поддержке или обращались за помощью. Определите, кто именно оказывал вам эту поддержку и как этот человек вам помог. Когда вам нужна была поддержка? Пример. Когда я переехал в другой город кто и как вам помог. Пример. Новые коллеги помогли найти жилье в хорошем районе и познакомили со своими друзьями. Вы осознаете, насколько важна была поддержка близких, чтобы у вас все получилось? Именно поэтому, чтобы добиться успеха в попытке перейти на более здоровый рацион, нужно обращаться за помощью. Какая бывает поддержка? Давайте рассмотрим разные виды поддержки, которые вам может понадобиться. Мы привели пример для каждого вида и предлагаем вам записать имя человека, который поможет вам изменить пищевые привычки, оказав именно такую поддержку. Имейте в виду, что вам не обязательно понадобятся все виды помощи одновременно. Психологическая поддержка. Люди, оказывающие вам психологическую поддержку, слушают ваши рассказы о победах и проблемах, но не дают никаких советов и не критикуют ваши действия и мысли. Другими словами, они играют роль хорошего слушателя, резонатора. Психологическая поддержка нужна, когда вам необходимо излить свои чувства, проиграть ситуацию или отрепетировать разговор. Примеры таких людей – психотерапевт, друг, член семьи или коллега. Запишите свой вариант. Поддержка, обмен опытом. Очень хорошую поддержку могут оказать те, кто был в той же лодке или просто как-то связан с тем, что вы делаете. Эти люди в состоянии правильно оценить ваши чувства, мысли или действия по ходу привыкания к здоровому питанию. Они могут даже предложить вам какие-то решения, Если у вас есть кто-то, с кем можно обменяться опытом, вы поймете, что вы не единственный, кто сталкивается со сложностями на пути к здоровому образу жизни. Примеры. Друзья, члены семьи, участники интернет-форума, онлайн-консультанты. Запишите свой вариант. Поддержка, участие. Хорошо поддержать может тот, кто идет по тому же пути и пытается изменить те же сферы жизни. Участие можно назвать поддержку, когда, скажем, человек заказывает здоровые блюда, если вы вместе идете в кафе, или помогает приготовить правильную еду. Подобная поддержка помогает вам отвечать за свои действия перед другими, а также лишний раз направляет на истинный путь и не дает сбиться с него. Кроме этого, опыт совместных действий приносит больше удовольствия. Примеры. Члены семьи. Друзья, коллеги, запишите свой вариант. Мотивационная поддержка. При такой поддержке у вас усиливается желание всю жизнь придерживаться здорового рациона. Вы становитесь более целеустремленным и уверенным в себе. Людей, оказывающих вам мотивационную поддержку, можно считать коучами. Также они могут предложить вам какие-то стимулы и награды. Они часто оптимистичны, энергичны и восторжены. Примеры. Друзья, коллеги, супруг или супруга, врач, диетолог, коуч, страховой агент. Запишите свой вариант. Эмоциональная поддержка. Люди, оказывающие эмоциональную поддержку, помогают вам справиться с чувствами, связанными с переменами образа жизни. Чаще всего это те, кто давно знает вас и ваш характер. Им легче понять сложности и вопросы, которые у вас возникают. Они заботятся о вас и относятся к вам тепло, без осуждения. Эти люди не просто слушают вас, как в случае с психологической поддержкой. Они делают гораздо больше. Хорошим слушателем может быть и коллега, но только близкий друг или родственник способен поддержать вас эмоционально. Пример. Родители, дети, братья и сестры, друзья, супруг или супруга. Запишите свой вариант. Практическая помощь. Практическую помощь вам оказывают те, кто делает что-то для вас, чтобы вам было легче соблюдать требования здорового питания. Например, муж или жена могут нарезать фрукты или овощи и положить их в контейнер, чтобы вы взяли их с собой на работу. Примеры члены семьи, сотрудники. Запишите свой вариант. Техническая поддержка. Технической или информационной поддержки можно ждать от людей, хорошо разбирающихся в той области, в которой вы хотите измениться. Они могут рассказать вам, что такое питательные вещества и здоровый образ жизни, а также как развить навыки, которые помогут придерживаться здорового рациона. Хорошими источниками такого рода поддержки можно назвать книги, видеозаписи, а также специалистов в области здорового образа жизни. Можно еще почитать газеты, журналы, посмотреть телепрограммы по теме. Однако здесь нужно соблюдать осторожность. Информация из этих источников может оказаться неточной и пристрастной. Примеры. Книги, DVD-диски, специалисты по здоровому образу жизни, журналы, Сайты, блоги, видеоролики, мобильные приложения. Запишите свой вариант. Крупным планом. Сандра – пенсионерка, бывшая учительница, живущая с сыном Беном и двумя внуками. Во время ежегодного медицинского осмотра врач обнаружила, что у Сандры повышено давление – и для его нормализации без применения лекарств посоветовала кардинально изменить рацион и больше двигаться. Сандра рассказала Бену о диагнозе, и он в ответ признался, что принимает лекарства от повышенного давления. Поэтому мать с сыном вместе приняли решение изменить образ жизни. Меньше есть в кафе или ресторанах, по возможности покупать продукты с низким содержанием натрия, а также есть больше здоровой пищи дома. Так у них появилась возможность не только поправить свое здоровье, но и научить детей питаться правильно. Сандра добилась невероятных успехов. При этом ей хотелось поделиться с другими своей историей. Она стала приносить здоровую еду на еженедельные игры в карты по понедельникам и рассказывала друзьям, как меняет свои пищевые привычки. Многие из ее окружения имели схожие проблемы со здоровьем, и загорелись желанием изменить и свои привычки. Так, разговаривая с близкими, Сандра заручилась их поддержкой. Сейчас она уверена в себе, как никогда, и будет продолжать совершенствоваться. Соберите команду поддержки. Вряд ли один человек сможет оказать вам необходимую поддержку. Будьте предельно осторожны, обращаясь к супругу или супруге или к другим значимым для вас людям. Если вы будете хотеть от близкого человека слишком многого, это отразится на ваших отношениях. Подумайте, как собрать команду, которая вас поддержит, и каждый член которой будет играть свою роль. Например, супруг вас всегда выслушает, а лучший друг или подруга окажут практическую помощь. Подумайте о тех, с кем вы общаетесь каждый день, о семье, друзьях и коллегах кто из них готов и сможет вам помочь. Поддерживая вас, близкие становятся участниками процесса, и это часто интереснее, чем просто реагировать на происходящие перемены. Кроме того, вы обнаружите, что, обращаясь к окружающим за помощью, вы со своей стороны можете в чем-то поддержать их. Помните историю Сандры? Когда она перешла на здоровый рацион, не только она сама – но и ее семья стали питаться лучше. Делясь здоровой пищей со своими друзьями, она, в свою очередь, мотивировала их обратить внимание на рацион и постепенно переходить на здоровое питание. Но даже после того, как вы нашли людей, готовых вас поддержать, вам могут прийти в голову примерно такие мысли. «Я не имею права просить помощи у своих друзей или семьи. Я достаточно силен» чтобы обойтись без этого. Для многих людей обращение за помощью — это проявление слабости. Кто-то боится отказа. Большинство из нас просто не знают, как правильно просить. Если это действительно сложно для вас, мы надеемся, что вам помогут наши советы. Вы будете знать, с чего начинать в следующий раз, когда понадобится поддержка. Определите, какой именно вид поддержки вам необходим. Подумайте, кому за ней можно обратиться. Спланируйте, как вы будете просить о помощи. Придумайте запасной план на случай, если человек откажется или не захочет вам помогать в том, о чем вы его просите. Подумайте, как именно вам поможет каждый из тех, кому вы обращаетесь. Вам нужно четко сказать человеку, чего конкретно вы от него хотите. Просто спросите. Многие могут быть польщены, что вы обращаетесь к ним за помощью. Узнайте, что вы можете сделать для человека в ответ. Вместе подумайте, как вы поможете другу достичь цели. Заметки о питании. Моя команда. Чтобы найти людей, которые помогут вам изменить пищевые привычки, нужно хорошенько подумать. Однако, если вы научитесь просить о помощи, то быстрее привыкните к здоровому рациону. Помните, что большинство родных и близких хотят вам помочь. Для начала заполните эту таблицу. Она поможет вам определить, как найти поддержку, необходимую для достижения целей, связанных с формированием правильного рациона. В чем мне нужна помощь? Какой вид поддержки необходим? Пример. Есть на работе более здоровый обед. Я ненавижу есть один в комнате отдыха. Кто может мне помочь? Сара и Тони. Чем именно они мне могут помочь? Согласиться несколько раз в неделю приносить еду с собой и обедать со мной в комнате отдыха. Чем я могу их отблагодарить за помощь? Билеты в кино. Социальная поддержка в сети. Учитывая современные возможности общения онлайн, не обязательно находиться в одном физическом пространстве со своими сторонниками, чтобы получить от них поддержку. На интернет-форумах и в социальных сетях, таких как Facebook или Twitter, можно найти людей, которые смогут вас поддержать. Например, некоторые приложения для ведения дневника питания или физической активности позволяют отправлять обновления друзьям. Те, в свою очередь, могут в ответ подбодрить вас или поделиться какой-то информацией. Или, если вам нравится Твиттер, вы и ваша команда можете создать определенный хэштег. Так вам будет проще оставаться на связи. Существуют форумы и доски объявлений, где люди с похожими интересами могут делиться идеями, поддерживать и мотивировать друг друга. Вы с большим успехом достигнете своих целей на пути к здоровому рациону, если будете общаться с единомышленниками, писать сообщения, обмениваться мыслями, чувствами и знаниями. Введите слова в форум по здоровому питанию в поисковой строке браузера и увидите массу вариантов на выбор. Однако следует соблюдать осторожность. В интернете очень много неточной информации. Кроме того, некоторые люди пользуются анонимностью киберпространства и размещают грубые или неприятные комментарии. Как и у любого онлайн-приложения, у социальных сетей свои недостатки. Почти во всех из них нужно регистрироваться с указанием личных данных. Сайты также могут отслеживать, на каких страницах вы бываете дольше всего, чтобы вычислить ваши интересы а затем применить эту информацию для распространения рекламы и специальных предложений. Обязательно ознакомьтесь с условиями использования и конфиденциальности приложения или форума, прежде чем зарегистрироваться. Тяжелая ситуация. Недавно проводилось исследование, в ходе которого участники регулярно слушали радиопередачи о питании и физкультуре. Некоторым из них установили на смартфоны приложение и попросили ежедневно делать собственные записи в Твиттере и читать записи других участников. Выяснилось, что подавляющее большинство сообщений были о весе, еде или тренировках. Обмен опытом с помощью технологий и взаимную поддержку ученые напрямую связали с потерей веса. Те, кто использовал Твиттер для общения с другими участниками, сбросили больше килограммов, чем остальные. Как определить вредителя? Может случиться так, что вы столкнетесь с людьми, даже среди своих близких, которые не будут поддерживать вас в стремлении изменить пищевые привычки. Мы называем их вредителями. Причем, как правило, они не осознают, что как-то мешают вам. Есть несколько причин, по которым люди создают вам препятствия на пути к здоровому рациону. Например, друзья испытывают вину, потому что сами питаются неправильно, а перемены в вашем образе жизни усиливают это чувство. Супругу кажется, что новые привычки негативно сказываются на том, как он привык питаться. Вы будете считать новое питание перемены к лучшему, а он наоборот если сам при этом не готов меняться. Коллегам может не хватать вас во время обеда в местном ресторане, и ваши новые привычки покажутся им угрозой совместному времяпрепровождению. Подобные ситуации возникают довольно часто, когда вы стараетесь изменить свой рацион к лучшему. Как же быть? Прежде всего, не думайте, что все в курсе ваших намерений. Расскажите окружающим, сколько вы прилагаете серьезных усилий, чтобы питаться правильно. Старайтесь не осуждать привычки других людей и быть честными с ними. Не отворачивайтесь от тех, кто проявит интерес и захочет узнать, что вы делаете. При этом не нужно думать, что его мнение совпадет с вашим. Убедите человека, что перемена рациона не скажется на ваших отношениях. Продумайте как вы будете действовать в ситуации, которая начнет мешать осуществлению ваших планов. Что бы это ни было, обед с коллегами или вечеринка с друзьями, заранее подготовьтесь и продумайте, как будете себя вести. Можно снова вернуться к стратегии решения проблем «Идея», о которой мы рассказывали в четвертом разделе. Крупным планом. На Рождество Джесс и его жена Мэри Часто ездит к тете Мейбл. Тетя Мейбл прекрасная хозяйка, известная многим своими пирогами и булочками. Она живет ради того, чтобы готовить для своей семьи. Именно так она проявляет любовь к близким. Уже за несколько недель до праздника она начинает готовить праздничные блюда. Джесс прекрасно понимает, что очень обидит тетю, если откажется от ее десерта поэтому они с Мэри договорились. Джесс пробует один кусок пирога, не больше. Если тетя будет настаивать, чтобы он съел больше, он просто скажет «Нет, спасибо, лучше я возьму еще чашечку кофе без кофеина. Не хочу перебарщивать с таким великолепным пирогом». Скорее всего, тетя Мейбл не станет возражать, и все будет хорошо. Джесс и Мэри морально подготовились к тому, что тете не понравится их ответ но они смогут поддержать друг друга. Чек-лист. Прежде чем приступить к следующему разделу, убедитесь, что вы выполнили упражнение «Зачем нужны друзья?» Выполнили упражнение «Моя команда». Ежедневно заполняйте дневник питания. Несмотря на то, что питание довольно индивидуальная привычка, вы не одиноки. Изменения никогда не даются легко, но вам поможет группа поддержки. Мы надеемся, теперь вы готовы найти этих людей и продолжать двигаться дальше к цели. Вы почти на середине книги «Здоровое питание каждый день». В разделе 10 вы еще раз оцените свои пищевые привычки и посмотрите, что уже удалось изменить. У вас появится возможность снова подумать над целями и убедиться, что вы движетесь в правильном направлении.